Глава шестая. Виола, я знаю, что некоторые люди тоже себя в битве теряют. Вам это не мешает? Мы таких никогда не выбираем, Каэтана. Подумай сама. Человек должен быть достаточно чувствительным, чтобы услышать кого-то из нас, совпасть с кем-то, если хочешь, и в то же время очень уравновешенным, иначе не перенесет выбора. Ну да, это как фундамент у дома. Он должен быть хорошим, иначе стены не построишь. А если потом, после постройки, вдруг решаешь еще один этаж добавить, он все равно должен выдержать. Дракон примерно так же. Считай, добавляется еще громадная тяжесть. И чтобы ее выдержать, надо быть устойчивым. К чему? Да ко всему. в том числе и к драконьему боевому безумию. Вот потому, потеряв возможность выбора, и перестали вылетать драконицы, разве что рядом и на совсем небольшие атаки, чтобы им не могли нанести серьезного ущерба. Раны заживут, а вот гибель дракона, они и так достаточно редко рождаются. Потому драконам и нужны люди. Это как якорь, который удерживает их от падения в звериное состояние. От одичания, что ли? Драконы помогают людям. Люди держат драконов. А из-за Аласта и варта возник такой перекос. И в мире, и с рептилиями. Недаром Донара мне говорила про равновесие. Действительно, и мир качается, и драконы. Если что, толку не будет. Останутся одни самцы, а самки. Самки просто станут дикими и хищными. А детеныши как? Хищная драконица к своему гнезду человека не подпустит, и детеныши вырастут дикими. И драконы одичают. Это плохо. И так плохо, и это плохо. И вообще, мы летели к храму Аласты. После тех вечерних посиделок мы почти не разговаривали о ночных ведьмах. Разве что Сивила попросила написать ей все слова песен. Я не стала возражать. И написала, и напела, как помнила. Она записала для себя слова и музыку, и теперь по вечерам перебирала струны горолы. Мы слушали. Драконицам, кстати, тоже нравилось, а я жалела об одном — «Спеть бы здесь Высоцкого», с его бессмертным, их восемь, нас двое. Только как тут объяснишь, что такое мессер Шмидт, самолет и прочее? Не надо. Пусть это останется там. А здесь лишь бы не было войны. Хотя здесь ее и так быть не должно. Люди грызлись между собой и будут грызться, но против внешнего врага они объединяются просто великолепно, даже вдохновенно. А тут внешний враг есть — химеры. Я уже полюбовалась, чуть не стошнила. Спасибо, сыта. Полагаю, власти имущие это тоже понимают. У тебя могут быть планы, деньги, связи, территории, а химеры просто хотят кушать. И ты вполне годишься на обед или ужин. А нам все равно придется с ними сражаться. Никуда тут не денешься. И лучше бы второй раз произошел побыстрее будет не так страшно. К концу пятого дня полета на горизонте показался храм аласты. Храм варта был в низине, в лесу, храм аласты располагался в горах, и его мы увидели издалека. Храм варта поражал скругленными очертаниями, рядом с ним было уютно и спокойно. Храм Аласты был иглой, протыкающей небо. Чёрной иглой, страшной иглой. И веяло от него чем-то таким... гадким, неприятным. Как сквозняк по полу. Вроде бы и не такая беда, что горе. Но если вовремя не прекратить, ты пневмонию получишь. Легко. И неудобно, конечно. Не будешь же ты сидеть под сквозняком. Драконицы опускались поодаль. Девочки морщились, ежились. «Каэтана, тебе точно надо туда идти». Мне и самой не очень-то хотелось, но... «Выбора нет. Надо». «Мы тебя опять ждем. «Ждите. Теперь три дня», — решила я. «Взять с запасом так на всякий случай». «Если не вернусь, улетайте. Теперь вы сами все знаете, что делать, как быть. А если я не справлюсь, тут и никто не справится». «Ты на себя не слишком много берешь, фыркнула Ирина. «Но так, беззлобно. Она уже не оспаривает мой авторитет. Она приняла меня как командира. Но такой уж она человек, поперечный. Всегда будет вставлять шпильки». Оно и хорошо, не расслабишься. «Мы подождем, тихо сказала Кая. Я кивнула ей, хлопнула по плечу Ерину. «Даром бы оно мне не надо. Только кто-то должен идти и делать. Разве нет?» «Разве да», — сдалась подруга. «Да, уже почти подруга. Боевая. У меня мать постоянно так говорит». «И делает». хотя кто-то наверняка считает, что она много на себя берет. Ирина только фыркнула. «Сказать такое, Эсси Евгении? А у вас окоп есть? А бронежилет? Нет? А зря. Ладно, подождем мы тебя три дня. Поешь хоть?» Я качнула головой. Есть хотелось, но на некоторые дела лучше идти голодным. Вот, к примеру, когда драконы дерутся. А то всех монстров за... плюешь. Или как сейчас. Боги — народ не слишком толерантный. И выглядят по-разному, и пахнут, и ощущаются, и вообще. А ласта всё же богиня мертвых. Это серьезно. Вот Хель, вспомните сказок викингов. Наполовину гниющий труп, наполовину анатомическое пособие. Так полюбуешься — не обрадуешься. А насытый желудок стошнит еще. Не-не, рисковать не будем. Лучше поголодать чуток. Но опыт я учла, галету и флягу с водой в карман сунула. Хватит сразу не сдохнуть, а там и позвать смогу. И направилась к храму. Если храм Варта живность не обегала стороной, то храма ласты кажется даже змеи обползали почтительно и далеко черная стрела вырастала передо мной все выше и выше я поежилась у входа как так получается двери нет а внутри ничего не видно словно чернилами все залито словно там кальмара за хвост подергали я оглянулась назад они стояли и ждали Девочки, драконицы. И все смотрели. И я не могла предать их надежды. Нет, не могла. И решительно сделала шаг вперед. И сумрак упал на меня, отсекая от мира, как толстое одеяло на голову. Одним движением. Странно, но в полумраке все было отлично видно. Вот храм. Большое помещение размером со спортивный зал иной школы. Вот алтарь посередине. черная чаша, и рядом с ней постамент. На него кладутся дары, а в чаше земляное масло. Оно поджигается жрецом. А вот и статуя Аласты. Хм, Аласту я понимала, а вот Варта — нет. Если богини и правда такая, она супер. Изображенная в мраморе красотка заткнула бы за пояс пару дюжин манекенщиц. У нее то все при всем, и перед и зад и улыбка и лицо и шевелюра это вам не вешалки костлявые. Ладно, это я от страха, А так, чего тянуть? Я выбила искру в чашу с маслом, подождала пока она разгорится и подняла руку над алтарем. Я сделала еще один порез рядом с первым шрамом. Я угадала. Долго ждать не пришлось. С вартом я разговаривала, как будто я снаружи воронки, а он внутри. А тут... Тут все было наоборот. Меня словно затянуло куда-то водоворотом, потащило и поставило пред очи женщины, сидящей на черном троне. Да, красотка. И тут статуя не врала. Куда там Мартиш Адамс с ее подчеркнуто готическим стилем? Тут всё натуральное. Идея ужасной красоты, иначе и не скажешь. Гладкие черные волосы до пола, громадные черные глаза и мраморно-белая кожа. Алые губы, идеальные черты лица, И в то же время такое от нее жутью веет, что ой-ой-ой, и ожерелье на шее тоже не просто так повешено, скромное такое, черепа на ниточке, зверей, птиц, человеческие, кажется даже драконий череп мелькнул. Белая на белом сливается, а все же черепа темнее ее кожи. Человек, забавно. Здравствуйте. Не придумала ничего лучше я. «Ну, здравствуй!» А ласту я явно позабавила. Черные глаза впились в мое лицо, словно рентген последнего поколения. Пронизали ледяными лучами мозг, даже зачесалось все. Каэтана Кордова. Служанка Донары. С отпечатком силы Варта. «Забавно. И зачем ты сюда пожаловала?» «Просить?» — не стала кочевряжица я. «Ага, можно подумать, меня она насквозь просветила, а зачем я явилась, не знает. Смешно даже. Но хочет — попрошу. Кусок от меня не отломится». «За этого предателя? А если не прощу?» «Значит, не простите?» — вздохнула я. «Чего уж там? Я бы тоже не простила». «Ты не простила?» Вот. Поэтому и умолять у меня плохо получается. Просто я теперь с драконами связана. И равновесие опять же. И лет уж сколько прошло. Всё равно обидно. Богиня встала с трона. Я подавилась завистливой слюной. Фигура у нее была еще лучше, чем лицо. Это и понятно. Богиня. У меня и другие формы есть. Показать? «А я от страха не помру?» А Ласта фыркнула. «Кажется, моя дерзость ее забавляла». «Не должна?» «Наверное». Человеческий скелет меня не поразил. Что я, скелетов не видела? А вот нечто синее, склизкое и в струпьях не понравилось. Хотя она богиня, она эти формы может менять, как я, шляпки. «Все верно». — подтвердила Аласта, превращаясь обратно. — Знаешь, если бы ты сама такое не пережила, я бы с тобой и разговаривать не стала. Вард сказал, что он сначала с вами расстался, а уж потом того к другой, — рискнула я. Аласта зло фыркнула. Наверняка он ей еще до того начал авансы делать. Никогда не думала, что у богов это так же. Так же, иначе, неважно. Близко к тому, мы же творим людей и сами созданы людьми. И я не прощу предательства. Я развела руками. Тогда простите за беспокойство. Я правильно понимаю, вы-то свое и так получаете. Люди все равно мрут, и животные. И уговаривать вас я не могу. Морального права не имею. И предложить мне нечего. Могу только сказать, что нам всем плохо, а дальше уж на вашу ответственность». Богиня разглядывала меня откровенно ехидно. «Мою ответственность? Хм...» Я опять развела руками. «Мол, все понимаю, надавить ничем не могу, жаловаться глупо. Так что вы уж сами решайте». «А умолять не станешь?» «Да хоть и на коленях. А поможет?» Аласта качнула совершенной прической. «Не поможет». «Действительно. Но что я могу сказать такого, чего не знает Аласта? Чего ей не говорили? Чего она не видела в этом мире, а то и в других? Сказать, что жизнь на этом не заканчивается? Ага. Мне ли вякать?» У меня-то она как раз и закончилась, если бы не Донара. Что всё можно пережить, что перемелется, и мука будет? А вы знаете, сколько такой утешительной чуши говорят психологи? Да вагонами. Только вот слушать их не хочется. Их хочется прибить. А если я предложу богине сходить к психотерапевту, пришибут и меня, и его. Безусловно. Кто бы сомневался, богиня была в курсе моих мыслей. В моем царстве я владыка. Я только вздохнула. Она, кто бы спорил, и уговаривать я не могу. Я сама те же ошибки делала, и было мне больно. И обладая я ее силой, ползал бы Димусик гусеницей следующие триста лет, а то и вовсе глистом. Вот видишь? Вижу. Вздохнула я, уже смиряясь с мыслью о собственной бесполезности. «Вот как тут убедишь, что не скажи, а лучше промолчать? Разве что уж вовсе для очистки совести поинтересоваться. И даже шанса не дадите». Теперь задумалась уже о Ласта. И выглядела при этом очень странно. И не хотелось ей, и не моглось, И так выглядят, когда принимают какое-то неприятное для себя решение. Или ставят над собой эксперимент. Тоже неприятный, но необходимый. Шанс дам, наверное. Какой? Тут же ухватилась я за оговорку. Хоть какой бы, а уж мы попробуем вылезти. От этого и люди зависят, и драконы, да и фейервальд жалко. Хороший он мир. Вот такой. Тебя тоже предавали, и тебе было больно. Да. На этом тебя Донара и подловила. Я кивнула. Подловила, да. И что с того? Кстати, ты не волнуйся. Боги свое слово нарушить не могут. Так что в том мире у тебя другой все хорошо. Как видела, так и сбудется. Я выдохнула. Не то чтобы я сомневалась, но так с подтверждением и надежнее, и приятнее. Спасибо. Не благодари. А шанс тебе вот. Если докажешь мне, что все поправимо, прощу я этого, Варта, и проклятие свое сниму. Слово даю. Как доказывать? Да уж не математика, и понятно. Тебя тоже обидели и предали. Тебе тоже плохо и больно. Вот и докажи мне, что на том жизнь не кончается. Это как, замуж выйти, что ли? Нет. Плевок цена тому замужеству. Ты хоть три раза выходи замуж, а если не любишь... Я опустила голову. Димку я любила, было дело. И сейчас мне искренне больно. Если бы ни другой мир, ни драконы, ни виола, с которой мы срослись душами, ни дела, которые надо делать. Я точно знаю, будь я сейчас у себя дома в Москве, и корчилась бы я от боли, как раздавленная змея. И кусала бы во все стороны, и тошно мне было бы до ужаса. Потому что ни одно умное и правильное слово не способно тебя вылечить от душевной боли. На это способны время и ты сама. Но и только. А со стороны тебе могут, что хочешь говорить, не поможет. Некоторые вещи надо осознавать внутри себя, не иначе. Именно. Вот тебе мое предложение. Если ты сумеешь полюбить, искренне, честно, настолько, что поставишь интересы чужого мужчины выше своих — Рискнёшь ради него самым дорогим, я поверю, что жизнь не закончена. А не сможешь — не обессудь. Я потёрла кончик носа. Ага, делать ровно то, от чего зареклась. После Димки я себе честно клялась, что ни один мужчина, никогда, ни за что. А уж чтобы я, обжёгшись, влюбилась, Я что, дура? Полагаю, что нет. со змеиной ухмылкой сообщила богиня. Я поняла, что попала в классическую вилку. Но... А вдруг я через год помру? Тогда точно не успею влюбиться. И что с нашим договором будет? А Ласта задумалась. Это проблема. Вы смертные, очень хрупкие. Я развела руками. Да, мы такие. На том стоим и тем живем. И умираем тоже. «А говорим сроки?» — предложила я. «Скажем, сто лет». А Ласта погрозила мне пальцем. «Нет, сроки будут такие. Если до твоей смерти ты сумеешь что-то подобное, неважно, через год или через сто лет, я сниму проклятие. Если нет, ладно, я позабочусь о твоем хорошем посмертии». Получается, я в выигрыше и так, и этак. Аласта пожала плечами: Ты первая, кто сумел до меня докричаться. По-настоящему. Ты сама это пережила, ты держишься, ты живешь дальше. Не как мои жрецы. Они красиво говорили, о в душах пустота, непонимание, равнодушие. Лишь бы я и дальше помогала, лишь бы они получали деньги. Нашему тренеру было не все равно, но мы ему давали прибыль, честно созналась я. Лошадь кормят, чистят, ухаживают и сдают на живодерню, когда она уже не может приносить доход. Практически, — согласилась богиня и улыбнулась почти по-человечески. — Я не стану подталкивать тебя к пропасти. Ты сама будешь делать свой выбор и сама идти вперед. «Но когда твоя дорога завершится, мы поговорим еще. Я кивнула. «Это царские условия. Я согласна, конечно». «Ты не веришь, что полюбишь». «Не верю. И вы тоже». «Не люблю проигрывать», — взмахнула рукой Аласта. «Что ж, договор заключен. Если до моей смерти я сумею полюбить, искренне, и пожертвовать ради любимого всем, включая жизнь, вы снимете проклятие. Да, условия, ты никому об этом не говоришь. Почему? Потому что найдется много мужчин. Ты поняла. Но речь ведь будет идти не о них, а о моей способности любить. Это должны быть искренние чувства, а не обольщения. Я вздохнула. Учитывая мой змеючий характер, вряд ли я польщусь на жигола. Димка меня все же любил. Вначале. Это потом он полюбил другую. Но какое-то время его чувства были искренними. А кивнула. И это верно. Что ж, договор заключен. Ты хранишь тайну? авиола драконица она ничего не увидит ты сама расскажешь то что захочешь по рукам вздохнула я и протянула руку вперед коснулась стены водоворота а ласта погрозила мне пальцем не надо я сама и на ее ладони вспыхнуло что-то черное как воронка И я тоже почувствовала резкую боль в ладони. «Ай!» Глаза я закрыла всего на долю секунды, а открыла уже в храме. Флягу я высосала до донышка. И галету съела. А потом кое-как выползла из храма и направилась туда, где горел костер. На дворе стоял вечер, и я видела и девочек, и драконов. Подруги сидели вокруг костра, А драконицы лежали чуть поодаль. Им было хорошо. А мне, у меня болела ладонь. Я посмотрела на неё. На моей ладони свернулась клубочком черная змея. Очень ядовитая, без сомнений. Аласта дала мне свой знак. И пари мы заключили. Интересно. Донара выбрала именно меня в расчете на наш разговор или на что-то еще? Божественные замыслы, фиг разберешь. Я точно не возьмусь. Выжить бы. Влюбиться? Лучше девочкам вообще ни о чем не рассказывать. И виоле. Неприятно лгать, конечно, но что-то мне подсказывает, змея поставлена не просто так. И кусаться она будет по-настоящему. Не надо мне рисковать ни собой, ни девочками. Ни Виолой, ни кем-то другим. Совру, конечно. Пусть обижаются. Зато живы будут. Это важнее, чем их мнение обо мне. Вот и все. Каэтана? Мариса заметила меня первой. Каэтана! Взлетела вверх Алинда. Кая. Я почувствовала себя почти счастливой. «Девочки, как я рада вас видеть!» Каи, ты садись, давай я тебе попить налью и поесть тоже». Много времени прошло. Долго я там была? Два дня. Ну, и разговор продолжался дольше. Это понятно. Два дня. «Каэтана, о чем вы говорили?» Я хлопнула залпом стакан травяного взвара с мёдом, в один укус слопала поджаренный на костре сухарик и выдохнула. Сейчас расскажу. Минуту. Ещё стакан взвара и не врать. Ну, хотя бы по минимуму. А ласта там. Докричаться до нее можно тоже из любого храма, просто она сильно обижена на варта. А жрецы ее уговаривали не сердиться ради своих интересов, и она еще сильнее обиделась. «А проклятие она снимет?» «Она поставила мне условия, только вряд ли я смогу его выполнить», — честно созналась я. «Какое?» — загорелись любопытством глаза девушек. Я подняла руку. Черная змея на моей ладони развернулась, Зашипела беззвучно и свернулась снова. По поляне пронесся стон. «Расскажу — умру. И последний шанс потеряем. Поэтому — простите». Девочки понурились. Вот оно, преимущество Феервальда. У нас бы точно докопались, где я такую крутую татушку сделала. И в богов у нас не верят. Сама не верила, пока не столкнулась. А здесь все воспримут спокойно и адекватно. «Выспрашивать нельзя», — вздохнула Ирина. «А Виола?» «Никому нельзя. Тогда я вообще все шансы потеряю». Какое-то время все молчали. «Ладно», — хлопнула ладонью по коленке Мариса. «Положим, мы и так получили больше, чем рассчитывали». «Мы не думали здесь что-то найти, правильно?» Тут все были согласны. «Мы попробовали себя в бою, мы путешествовали, мы подружились. Разве нет?» «Разве да», — буркнула Ирина. Но ее хмурый вид уже никого не мог обмануть. «Мы не надеялись, что боги нас услышат, но Варта видели все. А Ласта, -то? тут тоже нет сомнений». Да уж, какие тут сомнения. Более того, Каэтана получила условия для снятия проклятия. Это вообще больше того, что было у остальных. За многие века. И то верно. Какая у нас Мариса умничка. Так что мы спокойно летим в Академию. С этим тоже было сложно спорить. Переночуем здесь, а с утра в полет. И снова никто не возразил. Действительно, чего по ночам скакать? До утра подождет. Змейка на ладони ощущалась под кожей, как нечто живое. Неприятно, но... Пусть о оластье будет хоть какое развлечение, если уж так, по-честному. А то сидит она себе, мира не видит. Полагаю, через змейку она подсматривать сможет, а то и вмешиваться. И пусть. Мне паршиво. А ей насколько? Мужчин-то на свете всяко больше, чем богов. Ей точно тяжелее пришлось. Аласта нас прощания не удостоила. Еще всякую шушеру провожать ей не хватало. Но девочкам и змеи на моей ладони хватило с лихвой. Они убедились, что я не лгу. И с вартом, и сейчас, и не лезли. Молча посмотрели на прощанье на храм, также молча уселись и взлетели. До Академии нам было лететь дней десять, а в проблему мы вляпались на четвертый день полета вдоль побережья. Наверное, судьба такая. Или Аласта развлекается. Она может, она такая. «Пираты!» Кая кричала пронзительно, все услышали. И люди, и драконы. Я прищурилась. Действительно пираты. В этом мире веселый Роджер изобретён не был, да и черный цвет не говорил о смерти. А потому пираты поднимали пурпурный флаг. Да-да, тот самый, траурный. И изображали на нём не череп и кости, а две скрещённые сабли. Их и рисовать проще, кстати. Провел чёрной краской две черты — И флаг готов более успешные пираты поднимали флаг из специальной ткани которая стоила бешеных денег менее успешные обходились простой красной тряпкой впрочем для жертв разницы не было пираты и романтика забудьте какая там романтика если над вами сначала поиздеваются всей командой а потом убьют А до этого могут еще убить ваших близких у вас на глазах. Родителей, детей, мужа. Нравится? Никому не нравилось. И в этом мире пиратов молча вешали. Вышел в море на корабле под пурпурным стягом? Все. Приговор. Неважно, что тебя на это толкнуло. Может, у тебя близкие помирают, может, дальние, может, обидел кто, может, выбора не было. Судьям плевать. Два раза. Потому что, выходя в море под пиратским стягом, ты обрекаешь на смерть невинных людей. Стало быть, повинен смерти. До суда, кстати, обычно не доходило. Среди капитанов любого флота считалось хорошим тоном, захватив пиратский корабль, художественно развесить на его реях всю команду и в таком виде сдать в ближайшем порту. Исключения могли сделать для пиратского капитана и для боцмана. Нет-нет, не из жалости или милосердия. Просто эти люди могли служить источником ценной информации. Поэтому сначала для них были предусмотрены длительные пытки, а потом все равно казнь. Но здесь и сейчас бой шел не в пользу корабля. Чьего? Похоже, это свои, то есть равенцы. Неудивительно, кому еще быть вдоль побережья Равена? Чаще всего им и плавать. То есть ходить, или как там это у моряков? Корабль равенцев явно терпел поражение. Два корабля под ало-черными флагами наскакивали на него с двух сторон, старались забросить крюки и перейти к абордажу. Равенец маневрировал, но это уже чистая удача. Сейчас ветер переменится, и песец ему придет. Но пара минут у нас точно есть. Посоветоваться. Я резко дунула в свисток, показывая снижение. Мы шли вдоль побережья так, что могли приземлиться на берег на пару минут. Корабли на нас внимания не обращали. И не до того, и известно, что драконы не вмешиваются. Так какая им разница? Драконы не вмешиваются. Это и Виола сказала, и остальные драконицы явно ее поддерживали. «Может, пора что-то менять?» Кая смотрела почти с отчаянием, и я, кажется, сообразила. «Ты знаешь этот корабль?» «Он называется Белый Лев». Виола сообщила мне название, которое я не заметила, и я озвучила его для всех. Кая закивала. «Да, это один из наших кораблей, и там может быть мой брат!» Я хлопнула рукой по коленке. «Это меняет дело!» «Девочки, драконицы не вмешиваются, я понимаю, но брат Каи — это ее семья, а семью надо защищать!» Против этого драконицы возражать не стали. «Да и вообще, пираты — мразь и пакость!» — подвела итог Ирина. «Мы однажды чуть им не попались. Убивать их надо. Сразу же!» Эйра повернула голову и посмотрела на подругу. «Да», — ответила ей Ирина, «вы просто не понимаете, как это, когда ты ничего не можешь сделать. Только молиться, чтобы эта мразь не победила, потому что иначе...» Каэтана сама не представляет, что сделала. «Девочки, пожалуйста, я Каю поддерживаю полностью». Давайте порвем эту мразь. Такие не заслуживают жить на земле. Я оглядела всех: и девушек, и драконец. У них арбалеты, и эти стрелометы. И стрелять в нас будут определенно. Не боитесь жизнью рисковать. Не боялись. И серьезно готовы были на все, чтобы порвать пиратов. Да, это Фейервальд. «Пожалуй, расскажи я им про Фрэнсиса Дрейка, сэра, про Генри Моргана, тоже сэра, про то, как короли Англии кровавыми драгоценностями от пиратов не брезговали». Девчонок вытошнит. «Здесь это...» «Я даже слова-то такого не подберу. Как внужник нырнуть и там жить, и содержимым питаться». «И пролететь мимо мы уже не сможем». «Девочки», — решила я. Атакуем, как тварей. Драконицы, у которых нет всадниц, держатся в резерве. Близко не подлетают. Жгут на расстоянии, подстраховывают нас. Драконицы переглянулись. Они понимали. Те, кто с нами связан, не потеряют рассудок в бою. А остальные четыре. Кто-то, не будем показывать пальцем, еще шрам на боку залечивает от кислотного ожога. Мариса. ты подстрахуешь Каю. Алинда, Фатиму, Сивила поддерживает меня, Ирина — Маю. И наоборот, тоже поняли? Работаем двойками, следим друг за другом. Если нужна помощь, в первую очередь помогаем своим. Сначала огнем плюются те, кого я перечислила. То есть Эстенс, Смидея, Эльта, Эйра. Потом они взлетают, а за ними идут Исла, Гарида, Виола, Лариса. Отстрелялись. На взлет. и атакует последняя четверка. «Мариса и Алинда, ваши пары атакуют левый корабль пиратов. Мы с Ериной — правый. Свободные драконицы, делитесь на две группы по два дракона и делите корабли, чтобы на каждого пирата пришлось поровну. Нечего крыльями сталкиваться. Все поняли?» И поняли, и были согласны. «Конечно, все я не продумаю, но это наш второй бой». И первый был с тварями, полуразумными. Он не считается. «Одеваемся, маскируем морды». Могла бы и не приказывать. Девочки уже натягивали шапочки-балаклавы, которые пошили сами, чуть ли не на коленке. Ничего, пока и так сойдет. Главное, наших лиц не увидят, даже если капюшон слетит. Это рядом с деревней мы не пролетали. А тут-то будем рядом кружиться. Мало ли кто и что углядит. Вещи мы бросили прямо на пляже. Будем живы, вернемся за ними. Нет, все равно будет. И взлетели. Вот теперь на кораблях на нас обратили внимание. Кажется, пираты что-то кричали. Кажется, даже кинулись переводить стрелометы, но там своя засада. Они не предназначены, чтобы стрелять вверх. «Разве что навесными, а так до нас не слишком и достанешь». Я пикировала на корабль пиратов. Я видела и гадкую кровавую тряпку с черными саблями, и людей на палубе, и кто-то бежал, а кто-то схватил арбалет. «Виола?» Драконица меня прекрасно слышала. Первый же огненный плевок накрыл невезучего стрелка, поджарив его вместе с арбалетом. Мы опустились почти к самому кораблю и снова взмыли в воздух. Рядом пикировала на врага Эйра, и тоже плевок, и вверх. Я не смотрела назад, но точно знала, что сейчас идут в атаку Эльта и Лариса. Также плюются огнем, также взмывают вверх и замыкают карусель две драконицы, которые пожелали остаться безымянными. Пока для них не найдется подруг. Вверх и вниз. И снова вверх. Рядом свести арбалетный болт. Кажется, среди пиратов не все трусы. Только подонки. Что ж, они могли попробовать сопротивляться. А мы можем и еще раз, и вниз. Просто нас мало. Что такое шесть драконец на корабль? Они же не могут на него приземлиться. Длина корабля примерно как длина дракона. От носа до хвоста. Это много. Плевок, пожар, и пираты его тушат. Да, они упускают свою добычу, но они наверстают. Потом могут попробовать догнать. И снова плевок. И снова пожар. Корабль Равенцев, понимая, что пришла помощь, поступил правильно. А именно развернулся и принялся отходить. Бачком, бочком. бочком. Белый лев. Надпись на борту мелькнула как-то мимо, но отпечаталась. Значит, Кая права. А есть ли там ее брат? Нет ли брата? Второй вопрос. «Жги паруса!» — подала я команду Виоле. «И передай остальным, пусть работают по парусам. Бьют по мачтам». Корабли пиратов веслами оборудованы не были. Только парусами. Вот если сжечь им нафиг токелаж, у них будут серьезные проблемы. Может, что-то и как-то они решат, но это будет сильно потом. Не то, что корабль Равенцев уйдет, Лето пройти успеет. Если бить по палубам, там пожар потушат. Есть на всех кораблях бочки с песком. Им палубу засыпают при обордаже, чтобы ноги в крови не скользили. Если кого-то из пиратов обожжёт, Это ж твари. Плевать им на своих. А вот если это килаш? Виола вняла и преследующие следующей атаке снесла мачту. И еще одну. Паруса вспыхивали, пираты засуетились, заорали. Несколько болтов пролетело очень близко. По счастью, меткими стрелками они не были. Да и разные это вещи. Попасть в цель — и просто накрывать противника шквальным огнем, не давая подняться, высунуться из укрытий, атаковать. «Ислу ранили», — передала Виола. «Она отходит. Кая? Цела». Я оглядела пиратские корабли. «Хм». Свисток прорезал шум боя. Драконицы, которые приотлично его слышали, принялись взлетать вверх. Воздух, он тоже неоднородный. Есть теплые и холодные слои, в каких-то драконам легче держаться, парить, как птица. Я оглядела поле боя. Корабль равенцев решительно драпает к горизонту. И пусть его представляться и получать благодарность меня не тянет. Живы и ладно. Пираты! Один корабль капитально выведен из строя. Из мачт осталась только одна, наверное, главная. Ее даже драконы свернуть не смогли, но старались. Вон, следы когтей. Это зря, конечно, но я их потом пропесочу. Остальные мачты драконы снесли. Паруса, где порваны, где горят. Такилаш так запутался, что Макраме отдыхает. Второй корабль еще хлеще. Там и главной мачты не осталось. Ее просто вывернуло напрочь скрепление, и в палубе такая дырень не затонет, но и жизни не порадуется. И такелаж горит. Вторым кораблем как раз Кая занималась. Надо полагать, душу вложила. Где она, кстати? Я огляделась. Ага. Исла летит к берегу. Ее поддерживают две безымянные драконицы. Да, у драконов и такое есть, оказывается. Как-то они собираются в ордер по трое, Исла переносит на них часть своего веса, и они вместе планируют. «Мне кажется, им хватит?» Виола согласно наклонила голову. «К берегу!» — передала я по драконицам. И подумала, что так дело не пойдет. Надо рупор, корректировщика, сигналы. Это сейчас у нас художественная самодеятельность. А если работать всерьез, вот Эс своих обормотов каждое утро на тренировку выводит. Зачем? Да именно за этим. Потому что нет громкоговорителя, нет координации, остается только нарабатывать слётанность. Собирать драконов в звенье и уже им ставить задачу. А как они ее решат? Потому и потери. потому и раны. А что можно с этим поделать? Эту математику я знаю хорошо, а на физику у нас хвостом махнули. Драконьим. Рупор, ладно. Но рупоры и здесь приотлично сделали без меня. А громкоговоритель как сделать? Там же какие-то приборы нужны. Катушка, магнит, стержень, что-то еще. Примечание. Теоретически, громкоговоритель можно собрать самому из подручного хлама. Но хлама 21 века. Конец примечания. Да я под расстрелом ничего такого не придумаю. Связь на расстоянии? Тоже нереально. Драконицы могут общаться друг с другом. Но как это реализовано в бою? У меня появляется прорва тем для разговора с Эсом Хавьером. Мы медленно планировали к берегу. «Что с Ислой?» Она сильно ушиблась, когда мы мачту сворачивали. Кая выглядела откровенно виноватой. «Если бы девочки нас не подхватили, мы бы пропали. Спасибо вам, громадная!» Чешуйчатые многотонные девочки только что лапкой не шаркнули, показывая, какие они хорошие. Я подумала, что надо бы и им напарниц найти. Такие дракоши пропадают. Но Кая получила подзатыльник. «Твоя затея?» «Да, я дура, я знаю». «Ислу это очень утешит», — огрызнулась я. «Показывай давай». У черной драконицы был явный сильный ушиб. И передние лапы плохо работали. Она просто на мачту грудью налетела, хорошо хоть контролируемо вывернула ее из гнезда но и сама сильно ушиблась дня четыре мы тут будем приговорила я жестко а то и пять пока исла не оправится кая ты поступила безответственно а если бы ее ранили если бы в вас в это время попали из стреломета если бы кто-то просто мечом рубанул кая стояла и ревела но я останавливаться не собиралась. «Просто представь, Исла погибнет. Она не железная, она живая и уязвимая, как и ты. Ты сможешь без нее жить? Ты брата хотела выручить, а дочь твои родители бы потеряли. Ты же погибнешь вместе с Ислой!» Исла недовольно шевельнула хвостом, но Виола тут же показала ей свой. Мол, не мешай воспитательному процессу. «Я еще подумаю, что с тобой делать», — припечатала я подругу. «А пока обустраиваемся. Еще раненые и пострадавшие есть?» «У Медеи коготь на лапе сломан. Мы в текелаже запутались», — Алинда покраснела. «Вот», — добила я Каю, — «и вы могли запутаться?» «Скажи спасибо, драконы раньше не вмешивались, и пираты к этому не были готовы». А так от вас бы и чешуи с хвоста не осталось. Алинда, ты-то? Мы чуточку не рассчитали, когда мачта начала падать. Еще и подругу подставила. Кая ревела уже в голос. Пришлось махнуть рукой, присесть рядом и погладить ее по волосам. «Ладно, успокаивайся. Все живы, все более-менее целы и слаб оправятся, Виола сказала. А за одного битого двух небитых дают. Алина присела с другой стороны и тоже погладила подругу по плечу. Ну что ты? Я бы тоже за брата испугалась. И я бы за родных порвала. Ирина утвердительно кивнула. Ты молодец, Ибанес. Я от тебя не ожидала. Думала, ты плакать и скулить будешь. Кая и плакала. Ничего. Первые блины — всегда гадость, но съесть этот блин надо и устроить разбор полетов и все остальное. Пираты пока болтаются в пределах видимости. Но, подозреваю, к нам они не полезут. Двенадцать драконов — чудесный аргумент. И что дракоши с ними сделают? Да все. И для начала сожгут, а потом, может, и сожрут. Очень даже запросто. Вечером мы отдыхали у костра. Подсчитывали потери, подводили итоги. Приговорили остатки вина из фляги. Зря я вторую не взяла. А надо бы. Но кто ж знал? Запишем себе. Выпивка лишней не бывает. В любом мире. В любой ситуации. Из потерь сорванное горло у Майи. В запале попробовала докричаться до своей драконицы, забыв, что Лариса ее отлично и так слышит. Вот и сорвала голос. Коготь на лапе у Медеи. Сильный ушиб у Ислы и три литра слез у Каи. Из-за Ислы мы тут и оставались. Устроились поудобнее, поставили палатки. Пиратов уже видно не было. Есть тут какое-то течение, так что их без нашей помощи снесло. как то самое, которое в проруби. Это хорошо, а то не удержались бы, добили. Кстати, девочки, в следующий раз такого быть не должно. «Не помогать?» — вскинулась Ирина. «Не рисковать собой понапрасну», — разъяснила я. «Вот смотрите. Кая сорвалась, налетела на несчастный пиратский корабль, Вы сысла и его хотели в зубах утащить, отбуксировать подальше. Кая, ну хватит тебе! Не хватит! Я тебя еще пять дней пилить буду, пока Исла на крыло не встанет. И, девочки, хотите вы не хотите? Давайте тренироваться. Где и как? У Ирины сомнений не было. Пока, здесь и сейчас, над морем. Потом в Академии тоже будем. Прорабатывать схемы, летать. Вот с полетами не знаю, как получится. Но пробовать надо. Вы же понимаете?» Девочки понимали. «И что там нам не здесь, и что так легко не полетаешь, и остальное». «Каэтана, мне страшно», — тихо созналась Мариса. «Сегодня ведь любую из нас могли убить. Спокойно». «Да». не стала скрывать я. И убить могли, и дальше могут, и неприятности у нас еще будет воз с прицепом. И родные будут отказываться, и ругать нас будут вдоль и поперёк. И все это ради того, чтобы сто лет спустя какая-то соплячка, глядя на наши портреты, сказала вот дур это, Я бы так никогда не сделала. Я умная». «Уши оборву!» — рыкнула Ирина. «Через сто лет? Вряд ли». Девочки улыбались. Здесь и сейчас они были победительницами, и им это нравилось. И я не хотела отнимать у них момент радости. Потом будет еще многое, и разбор полетов, и схемы, и ругань. Но сейчас пусть. Сейчас мне тоже хочется сидеть на песке, грызть поджаренную на костре лепёшку И ни о чем не думать. И ночь. И море. И драконы рядом. И тишина. Спасибо тебе, Донара. Спасибо за Фейервальд.